Глава 15. Зародыш Венеры. Менее двух месяцев до рождения. Значит, я существую. Странное дело. Я знаю, что являюсь всего лишь зародышем, тем не менее кое-что ощущаю не снаружи, а рядом со мной. Меня сдавливает. Это невыносимо. Не могу терпеть невозможность шлохнуться. Делаю всё, что могу, чтобы определить, что меня блокирует. И вдруг обнаруживаю рядом с собой брата-близнеца. У меня есть брат-близнец. Я догадываюсь, что мы оба соединены с матерью пуповинами. А ещё, о чудо, у нас с ним есть прямая связь. Мы можем общаться. Ты кто? А ты кто? Я маленькая девочка у мамы в животе, а я маленький мальчик. Я рада, что у меня есть компания. Всегда думала, что жизнь эмбриона протекает в одиночестве. Хочешь, расскажу тебе о себе? Конечно. В прошлой жизни я покончил с собой. Мне оставалось протянуть ещё немного. Вот меня и отправили сюда довершить мою карму. А ты Я бывший старик-китаец, богатый и могущественный мандарин. У меня была уймы жон и слуг. Я шевелюсь. От этих воспоминаний мне хочется повернуться и вытянуться. Я тебе мешаю? Да, мне немного тесно. Наверное, я тоже тебе мешаю. Мне всё равно, сестрёнка. Теснота это ничего. Лучше хорошая компания. Чем простор и одиночество в этих потёмках.